потому что монах трудолюбивый, он же время, сплетет и расплетет все по полочкам, и мы можем оказаться голыми королями. Володина суждение или частный разговор нельзя принимать как абсолютно единственно верный взгляд. Мне как-то обидно, жалко, что Жанна не приходит в театр на наши рауты, встречи. Или она болеет, или вправду они поссорились». Ее совершенно не видно, не слышно. В принципе, это замечательно, что жена главного не мозолит глаза и уши, но, с другой стороны, не комплекс ли это? Юрий Петрович, играл ты прекрасно, только не ори. Когда ты завопил тень Грозного, я аж испугался. Это была проверка. Какая проверка? Проверка организма. Выдержит или не выдержит? Выдержал. Ну, сегодня выдержал. В общем, дело не в этом. Не пей так много. Ты уж не молодой мужик. Это он мне на прощание после того, как израильский посол и послиха вознесли меня до небес Иерусалима. Я успел вернуть, что мы мечтали побывать с гастролями в Израиле. Любимов, мы об этом много говорили и, кажется, договорились. Целовались мы и с Катей. похоже, она была счастлива. Играли сегодня блестяще. С букетом цветов раздетая Катя побежала посла провожать до улицы. Для нее посол Израиля важнее нашего посла в сорок раз. Пошли они все в дыру. Дело в том, что я сегодня счастлив, ведь сегодня последний седьмой спектакль этой дикой дистанции, и я закончил его блестяще. Благодарю тебя, Господи. Тепло и грустно, по-моему. Чуть дело до слез не дошло. Попрощался с нами шеф. Жду с вами встречи в Москве. Много накопилось злобы, обстоятельства сложились у нас трагически, во многом зависело не от нас с вами. Но эти два спектакля, Высоцкий Борис Годунов, Произвели, на мой взгляд, очень важную для нас с вами работу. Они как-то объединили и дали надежду, что, может быть, еще что-то можно успеть сделать. С Рождеством! С наступающим Новым годом! Здоровья всем! Губенко. Ну что, Валерий, мы можем друг друга поздравить? Выдержали? Есть еще ресурсы в организме? Есть, Коля. Я третьего дня испугался не на шутку, но Бог спас меня. Любимов в прощальном слове. В свободные минуты, хотя у меня их почти не бывает, как говорил у нас Гамлет, я размышлял, что со мной и с нами произошло. Все-таки размышлял, думал. 27 декабря, вторник. Большая, интересная, ужасно драматическая передача о Шиферсе. Я многое знал, но жил в своей деловой и внешне счастливо-благополучной жизнью не углублялся, не вникал, функционировал на поверхности, добивался невольно званий, известности, печатал какие-то повестушки, рассказы, жил значительной жизнью, пил вино, любил женщин, гулял, пел всякую ерунду и не совсем ерунду, а где-то в кресле сидел удивительный, гениальный человек и мыслил и жил куда живее, чем мы, барахтающиеся в этой тени, которая нам нравится. Мы эту тину часто принимали за нирвану. Вот такая чепуха и глупость. Шиферс и Шнитке. Они очень похожи и лицами, и энергией излучения, и оба добрые, несмотря на жестко произносимые, оформленные в слова мысли свои суждения. Нет, они не озлобились. Они не проклинают время потопное, не смирились. Нет, они ему противостояли своим активным в себе житием. А вакумовское мужество. Это люди несуетливые, смертью смерть поправшей. Вчера репетиция, разочарование и нахождение в коллегах и, очевидно, в себе признаков очередных и неотвратимых симптомов разложения какой-то старческой капризности, брезгливости и весьма малого достоинства прикажущейся защищенности и отстаивания своей крепости мнения. Губенко, прочитал твои записи. Очень интересно, потрясающе. Сколько раз себе говорил, записывай каждый вечер, но ведь ты рискнешь это опубликовать. Оставил Жанне, но страшно. Ужас, какую жизнь прожили. Жуть. Я так понимаю, что это только часть, связанная с Володей. Часть четвертая. От живого к живаго. 1989. 12 января, четверг. По дороге в К-45 с большой пользой поработал над текстом «Живого». Даже настроение поднялось, так и хочется услышать от любимого. Ну что ж, Валерий, время пошло тебе на пользу. На обратной долгой дороге думал о Шукшине, Высоцком о себе. Шукшин попал в друзья Высоцкого. Для меня это странно. За шестнадцать лет работы и общения я никогда не видел их рядом. Не слышал о том, что они встречались. В гиковские общения, безусловно, быть могли. Но, зная, как тогда относились его старшие друзья к Высоцкому, вряд ли стоило в дальнейшем именовать их друзьями. В 1969 году вышел хозяин тайги, до того был лакей. В хозяине снимался парень Салтай и Шукшин не мог не слышать об этом, допуская, что он недоуваживал тогдашнего Можаева. А они, в свою очередь, Васькины рассказы недооценивали. Допуская, что если он и видел хозяина, он его был активно противен, да, Но там его друг Высоцкий, который, в свою очередь, друг Золотухина. А Золотухин из быстрого истока, той самой пристани, того самого причала, который Макарыч никак не мог миновать. В то время это был, может быть, единственный путь до Барнаула или еще куда. Он был дешевле и доступнее железной дороги. Другого транспорта, кроме гужевого и полуторок, нет. Обо мне писали много. Особенно после Бумбараша. На премьере в Доме кино, по словам Заболоцкого, Был и Шукшин, и отозвался о моем полупьяном заявлении. Алтайский дурачок. В 1973 году выходит на исток речушку. Этого он не мог не читать. Одно ясно. Когда мы столкнулись с дверя гримерной и сидели по разным углам и гримировались, кто-то должен был кому-то подойти первым, и ясное дело, это должен был сделать я. Но почему? Да потому что он ведь тоже знал, что я знаю его, как земляка, писателя и актера. Я обижался, что он не приглашает меня в свои фильмы. И в театре у нас он не был, а Гамлета играл его друг Высоцкий. Он, говорят, был только на деревянных конях. В то время он что-то стал писать для театра. Я не могу поверить, что он был в восторге от Лебедева. А был ли он на Гамлете? Не слышал. Во всем этом видится мне какая-то чепуха. Весьма допускаю, что ему, Шукшину... Были какие-то мои проявления в обществе малоприятные, даже более. И все равно это ни о чем серьезном не говорит. Володя к концу жизни компанию себе сочинил из друзей. Шукшин, Тарковский, Тодоровский. 25 января. Среда. Мой день и день рождения Высоцкого. Поезд из Ленинграда. Концерт вчера прошел замечательно. Я пел реквием Шнитки с Анисимовым. Лебедев потрясающе пел. Ведьму изображал. Голубкина с Любимовым встретились на кладбище у Высоцкого. Потом поехали с Иваном к Нине Максимовне, потом в прогресс за книжками Марины. Подловили ее и обеспечили свои книжки автографами спектакль аля «Фуршет. Валюсь с ног». 6 февраля. Любимов сказал «Молодец, сегодня лучше играл». Похвалил и Аллу. Не хочется идти в Дом кино Восьмого на встречу с Любимовым. Филатов поторопился сказать мне, что по этому поводу ему звонил Губенко. Мне он не звонил. Швыдкой вертит эту рулетку, и он не хочет, чтобы я был рядом с Любимовым. Они ведь все будут снимать и наверняка спросят об Эфросе, и будет, может быть, скандальчик, а мою позицию они знают, и знают, как я могу ответить и за Эфроса, и за себя. 12 февраля, воскресенье. За Любимовым я не записываю. Не был я на худсовете, где решали вопросы репертуара. Господи! А то он без вас не знает, что ставить, к чему он больше готов и что быстрее. Вот Филатов со Смеховым решат, что ставить, а мы сыграем. Так я шучу. Не был я и в доме кино, не шибко был нужен, и правильно сделал, что не пошел. Писарчуков за Любимовым навалом, и мое перо лишнее. Да и я не могу ничего писать, когда готовлюсь к сражению. Отмечу. Любимов вспомнил. Свой приезд десятидневный и как бы оправдывался один на один, разумеется. Почему он так измывался надо мной одним? И как я вытерпел, выдержал этот публичный позор и издевательство, глумление. И как он благодарен, что я ему простил это и отомстил работой. Да что там говорить? Я знаю, когда ты трезвый, ты работаешь, как лошадь. Я поставил во здравие его сегодня свечку. Дай ему, Бог, здоровья и сил. Что теперь делать? Обиды мешают дело делать. А если мы не будем дело делать, кто его за нас с ним сделает? Так что, Нина Шкатова, зови иностранца и давайте работать. Так я публично веду себя. И в шутке есть оправдание моего поведения. Хочется взять гитару и попеть, а сильное несмыкание и боль в горле вот так. Надо плакать, плакать, плакать» чтобы хорошо играть, надо быть страшно несчастным человеком. Тогда рассказ о корове засветится радостью, непредсказуемой счастьем, явного приобретения, видением реальнейшим. Дайте мне добежать эту дистанцию. Ведь тут в самом деле судьба моя решается. Станет ли 23 февраля для русской кисти первым днем? Ведь мне перед покойным Володей стыдно будет, какие он слова говорил о не моем, как он хотел мне удачи, как он шел... Меня, пьяненький, целовать через всю сцену и упал на обратном пути. Боже мой! можаль сказал, что я стал играть гораздо лучше, чем прежде. Если ему верить, это уже победа. Да не хвали ты его, — прервал Любимов. Хвалить артиста — это его прерогатива. 17 февраля, пятница. Вот кончится Кузькин, поживу на даче, буду писать роман. Я этот жанр не люблю. Большой рассказ или маленькая повесть. А когда все сложится вместе, то и получится «Дом моей жизни». Надо одеваться на Кускина. 19 февраля, воскресенье. Я только вернулся с Годунова, как звонит Губенко. Выразил свое восхищение моим трудом и в то же время соболезнование, сочувствие. Так работать нельзя. Тебе надо отдохнуть. Помрешь, и мы все будем виноваты. У него ужасно сложное положение. Он все время подвигает любимого на возвращение гражданства. Тогда пусть берет театр и выполняет все свои прожекты отделиться от государства, создать кооператив, сплотить наполеоновскую гвардию, выгнать дупака, гвардейцам платить по тысяче рублей, а половину труппы выгнать, снять мезантропа на дне, маленький оркестрик. Мы только что договорились, что это последнее восстановление живого, а преступление пусть восстанавливается факультативно. Смотрю, Вывешено объявление, что собираются участники преступления. Я сказал, ни в коем случае, только новая работа, маленькие трагедии или театральный роман. Ты-то сам как? Он тебя хочет занять, надо вывешивать распределение. Я сказал, в распределение я хотел бы попасть, я играть не буду. Но сегодня утром я перезвонил Николаю и сказал, что это глупость моя демидрольная. Я вчера за столом заговариваться стал. И в распределение меня включать не надо». У Кольки ситуация самая неприятная. Шеф не хочет терять за границу, театр он брать тоже не хочет, но хочет оставаться фактическим руководителем. Я сказал ему, так не будет, пока я главный режиссер, и вернут ли вам театр в этой ситуации? И тут я почувствовал, как вся кровь бросилась ему в лицо. Он готов был сорваться на скандал со мной, но сдержался. Кольку в этой ситуации надо поддержать всячески. Если он не хитрит, то молодец. Ну давай, тепяра. Так благословил меня Любимов на прогон.